Часть вторая. Буркина-Фасо. Глава первая. Как восстановить детали полёта, а точнее аварийной посадки спустя 3 миллиона лет после события. Точно никак, но на абсолютную точность мы и не рассчитывали. Для всего остального в нашем распоряжении было математическое моделирование и ведущие специалисты со всей планеты. которые готовы были поделиться самыми актуальными научными данными по интересующим нас вопросам. Климатологи, пожалуйста, вместе с неограниченным временем на ведущем суперкомпьютере для моделирования климатических процессов. Археологи вообще не вопрос. Планетологи и астрономы легко, даже если нужно кого-то выдернуть ночью из постели. Причём учёные, вне зависимости от собственного состояния и времени суток, общались неизменно вежливо и дружелюбно. И главное, каким-то волшебным образом они совершенно не задавали никаких вопросов. У нас были исходные данные: угол падения обитаемого модуля, расчётная скорость падения, координаты с поправкой на движение литосферных плит. Изначальная конфигурация корабля. Остальные мы добыли за полдня, собрали со всего мира. И вот по указанию Патрика на большой дисплей в контейнере, где находилась защищённая комната для совещаний, вывели модель катастрофы, случившейся в далёком прошлом. Красное пятно, которое обозначало район вероятного падения командного модуля, было размером в несколько десятков тысяч квадратных километров. Оно вытянулось вдоль северного тропика, ниже его, аж до Красного моря. Нереально, констатировал я, ни с какими ресурсами. Мы не сможем обыскать такое пространство за такое короткое время. Нужно добавить данные археологов, предложила Соня. Все сообщения о значимых культурных и культовых объектах, Ищем аномалию. Неплохо, подмигнул Патрик. Мы размышляли так же. Но есть проблема. Значительная часть вероятной территории до сих пор толком не изучена и не обследована. Археологи нам не помогут, сказал я. Нужны этнографические данные. Наверняка племена в этих районах изучались лучше, чем археологические объекты. Надо наложить известные и предполагаемые данные о священных объектах, землях и табуированных территориях. Патрик посмотрел на меня, как мне показалось, с уважением. А вот то действительно неплохо, констатировал он. Мы это даже не обсуждали. Давайте сделаем перерыв на пару часов. Я запрошу нужную информацию. И я хочу поработать с исходными данными по траектории падения. Мне кажется, большой разброс из-за того, что толком не анализировалось состояние атмосферы. Возможно, нет даже поправки на сезонность. А ведь точность даты падения позволяет вычислить время года, добавил я. Что ж, почему бы нет, ответил Патрик. Мой помощник будет на связи по интеркому. Я выведу. Он займётся поиском данных. Когда Патрик вышел, монитор остался включённым. Отражая в динамическом режиме изменения и поправки, которые я собирался вычислить. Уверен, что справишься, спросила Соня. "Нет", честно ответил я. "Но это всего лишь математика. Почему бы не попробовать? Тем более после такой практики, которая была с вычислением этого сердца". "Ирония", Соня вздохнула. В этот момент ожил интерком. это помощник его магистерства, сказал неизвестный мужской голос. Я на связи. Да, спасибо, ответил я, машинально кивнув. Чувствую себя бесполезной, не стесняясь постороннего виртуального присутствия, продолжила Соня. Не торопись, ответил я. Твоя очередь ещё подойдёт, подмигнул я. Учёные ночного клана, на мой взгляд, излишне доверились нейросети. Огромный пласт полученных данных по климату она просто отсекла, посчитав вероятность влияния на объект ниже порога действия других факторов более чем на порядок. Неочевидная ошибка, но она привела к чудовищному разбросу итоговых данных. Для того, чтобы вручную ввести все необходимые поправки, хотя бы с учётом сезонных норм температуры и влажности по высотам на траектории падения, мне понадобилось около часа. Ассистент был крайне расторопен и копировал нужные данные в систему практически в режиме реального времени. Поразительно, до чего дошли современные технологии. В результате площадь района вероятного падения уменьшилась раз в 10, но всё равно оставалась недопустимо большой для ручного поиска на УГАТ. Вскоре вернулся Патрик. По его команде на монитор вывели сумму антропологических данных. Для их обозначения применили цветовой код Зоны, выделенные синим, предполагаемое расположение культовых объектов с вероятностью более 50%. Жёлтым вероятность выше 90%. И наконец, зелёным точно подтверждённая локация. После совмещения всей визуальной информации оказалось, что в пересчитанной мной зоне вероятного падения находятся всего 3 значимых объекта. Два обозначены синим, И один жёлтым. А вот это уже реально, ухмыльнулся я. Патрик внимательно посмотрел на карту, после чего нахмурился и постучал пальцами по столу. "Да", произнёс он. "Но однако, что не так?" спросила Соня. "Собственно, понятно, почему археологические данные были бесполезны", ответил Патрик. "Обозначенные районы", он вздохнул. "Скажем так, они недоступны" для научных изысканий. Почему? искренне удивилась Соня. А я уже начал догадываться. Не стоило забывать, где именно мы находимся. Африка, есть Африка. Это в Буркина-Фасо, ответил Патрик. Страна, ранее известная как французская колония Верхняя Вольта. Не слышали про такую? Мы с Соней синхронно поматали головами. Территория контролируется международными террористическими организациями, продолжал он. Потребуется серьёзная подготовка. Но это решаемый вопрос, спросил я. Что? рассеянно переспросил Патрик, что-то разглядывая в своём смартфоне. А, да, конечно, решаемое, но придётся потерять ещё один день. Мы входим в очень плотный график, как вы понимаете. Вечером на связь с нами вышла Эльвира. На переговоры снова пришлось идти в защищённый контейнер. Понятно, что разговор был доступен для наших ситуативных союзников из ночного клана, но не стоило забывать о других сторонах, которые могли заинтересоваться нашей интенсивной активностью. Так что это было правильно, несмотря на неудобство. "Как вы?" сходу спросила Эльвира, даже не поздоровавшись. "Держитесь. Наверняка такой отход от формальностей тоже что-то значил. Но мне было лень гадать, что именно. Давно я так напряжённо не использовал свои математические навыки, как в эти дни. Нормально, ответил я. Мы готовим силовую поддержку, продолжала глава нашего клана. Вы ведь уже в курсе, так? Нет, Соня отрицательно помотала головой. Петя сказал, куда именно вам нужно ехать. В разговорах по связи она почему-то называла Патрика Петей. Мне такая шифровка казалась немного детской. Впрочем, опыту Эльвиры следовало доверять. Детская, не детская, но если она работает, то почему бы не использовать? Мы приняли решение о совместной операции. Что, нам пришлют с... Соня поняла, что чуть не сболтнула лишнего. Осеклась и закончила фразу. Семёна с Игнатом Эльвира вздохнула. "Нет, ребята", она помотала головой. "Не забывайте, что Семён и Игнат при всей их добродетели не из нашей песочницы". "Да что это с ней? Что за странный стиль?" думал я. Шифруясь, она обычно выражалась высокопарно и старомодно. "Она что, нервничает?" После этой мысли некоторая нервозность передалась и мне. Но не беспокойтесь, мы будем представлены достойно, спасибо, ответил я. Есть ещё один вопрос, который я хотел бы задать, продолжала Эльвира. Слушаем внимательно, сказала Соня. Как бы вы на моём месте оценили потенциал? сказала наша лидер, пристально глядя нам в глаза с экрана. Эм, ответил я растерянно. Всё серьёзно, делаем всё возможное. Это понятно, Эльвира немного раздражённо махнула рукой. Я про другое, про полную объективность. Лишь через несколько секунд напряжённой мыслительной работы до меня дошло. Судя по растерянному взгляду, Соня так и не поняла. Но это ничего, сейчас поймёт. И если будут возражения, вмешаются. Полная объективность возможна лишь при личном участии. Помню, она как-то сказала такую фразу, когда мы знакомились с жизнью Алой ступени. Эльвира спрашивала нас, чуть ли не напрямую, стоит ли ей самой приехать для участия в этом деле. С ответом нужно было решать быстро, с учётом всех возможных последствий. Лидер Алой ступени нашей страны в зоне, контролируемой террористами, безумие, но и сама ситуация была безумной. Что нам может дать её присутствие? Мгновенный доступ ко всем ресурсам. Насколько важны будут минуты и секунды, учитывая, что мы действуем в регионе, отделённом от нашей страны многочасовыми перелётами? Неизвестно, но маловероятно, что мгновенная реакция будет что-то значить. Для того, чтобы подтянуть нужные ресурсы и силы, всё равно нужны будут часы. А что с риском Насколько он вырастет, если Эльвира физически будет тут? Конечно, он вырастет, и сильно. Даже если она не будет брать с собой своего напарника. А уж если возьмёт, тогда возникнет закономерный вопрос, что мы с Соней вообще тут делаем? У нас достаточный запас объективности, ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно твёрже. Эльвира посмотрела на нас с монитора. Потом кивнула головой и отключилась, не попрощавшись. Впрочем, это был скорее хороший знак. Значит, мы оставались на оперативной связи. До Сони наконец дошло. Она взглянула на меня, подняла брови, но ничего не сказала. И правильно. Дело уже сделано.